Я не единственный, кто путешествовал во времени. И Форд, и Амброс Бирс описали много подобных случаев, правда, никак их не объясняя. А еще были две дамы из садов Трианона. Подозреваю, что старый профессор нажимал кнопку чаще, чем признался мне. И это не говоря уже о других неизвестных, побывавших в прошлом или в будущем. Но сомневаюсь, что они когда-нибудь узнают. Взять хоть меня». О том, что произошло со мной, знают всего три человека. И двое из них мне не поверили. Не так уж много может путешественник во времени. Как говаривал Форд, на поезде можно ездить, если построены железные дороги. Но у меня не выходит из головы Леонард Винсент. Неужели он стал Леонардо да Винчи? Неужели он прошел через весь континент и отплыл в Европу с Колумбом? В энциклопедии о его жизни имеются какие-то сведения но не сообщил ли он их своему биографу сам? Знаю я, как это делается. Мне самому приходилось заниматься подобными делами. К тому же, в 15 веке в Италии не существовало регистрационных карточек социального страхования или удостоверения личности. Отпечатки пальцев тоже не снимали. Так что он вполне мог сочинить о себе любые легенды. Можно только догадываться, как он, оторванный от всего привычного, знавший об авиации и электрическом двигателе, Знакомый со множеством других достижений человечества отображал все это в рисунках, безуспешно пытаясь воплотить в жизнь в 15 веке. Но его старания были обречены на неудачу. То, что кажется таким простым и доступным сегодня, не появилось бы без использования накопленного предшественниками столетиями опыта. Танталу и тому было легче. Я думала и о том, какое широкое применение могли бы найти путешествия во времени, если бы с них сняли завесу секретности. Например, короткие прыжки во времени. При условии, конечно, усовершенствования самой установки и разработки методики возвращения назад в свое время. А то однажды можно прыгнуть так далеко, что обратно будет уже не вернуться, потому что еще не наступит время железных дорог. Может быть, открытие какого-нибудь необыкновенного сплава приблизит наступление этого времени. А пока что существует реальная опасность попасть в прошлое вместо будущего, или наоборот. Никогда не следует выбрасывать на рынок новый механизм, не удалив прежде все неполадки. Меня не волнуют парадоксы или обусловленные анахронизмы. Если какой-нибудь инженер в 30 веке отладит установку и подготовит станции перемещения, значит создатель именно так и предопределил пути развития Вселенной. Он дал нам глаза, руки, мозг. То, что мы вершим с их помощью, отнюдь не парадокс. И ему не нужны терапыги, чтобы проводить в жизнь его законы. Они сами себя утверждают. Чудес не бывает. И слово анахронизм – просто семантическая чепуха. И философия волнует меня не больше, чем Пита. Каким бы на самом деле ни оказался мир, в котором мы живем, он мне нравится. Я нашел свою дверь в лето и не стану снова путешествовать во времени из страха, что можно сойти не на той станции. Может, мой сын станет, но тогда я постараюсь его отправиться вперед, а не назад. Назад только для экстренных случаев, ведь будущее лучше прошлого. Назло всем нытикам, романтикам, усколобам, мир постоянно совершенствуется с помощью человеческого разума, улучшающего окружающую среду, используя инструменты, здравый смысл и достижения науки и техники. А длинноволосых улителей, которые не могут ни гвоздя вбить, ни логарифмической линейкой пользоваться, я бы посадил на платформу профессора Твишела и спровадил назад, в 12 столетие. Пусть там наслаждаются. А сам я ни на кого не обижаюсь, и мне нравится время, где я живу. Разве что пит стареет, потихоньку полнеет и уже сторонится более молодых соперников. Увы, очень скоро он заснет самым долгим сном я всем сердцем надеюсь что его добрая душа найдет свою дверь в лето а за ней в изобилии будет расти кошачья мята там он встретит любезное обхождение сородичей и соперников роботов запрограммированных терпеть поражение и дружелюбных людей у которых ноги для того чтобы кошки могли тереться о них а не получать пинки рики заметно пополнела правда на определенный срок но от этого она только похорошела и мы счастливы Я работаю над новыми механизмами для облегчения труда и отдыха. Оказывается, что жизнь женщины полна неудобств. Что-то нужно придумать для облегчения ее существования. И я надеюсь, мне это удастся. В интересном положении женщина мучает боль в пояснице и им трудно наклоняться. Для Рики я сконструировал специальную гидравлическую кровать. Думаю со временем получить на свое изобретение патент. Надо еще что-то придумать для облегчения принятия ванны. Над этой проблемой я сейчас и работаю. Для старины Пита, на случай плохой погоды, я построил кошачий туалет, полностью автоматизированный, самоопорожняющийся, гигиенический и с воздухоочистителем. Однако Пит, как подобает настоящему коту, предпочитает выходить на улицу. И он не оставил надежду, что одна из дверей, которую ему еще не открывали, все-таки должна быть дверью в лето. Знаете, а я думаю, что он прав. Конец книги. Перевод Александр Бранский, АСТ, Москва, 1999 год. Прочитано. Клуб любителей аудиокниг. Проект. Аудиокнига своими руками. Студия ВВ Рекорд. Читал Вайт Вульф. Декабрь 2006 года.